и все малмальские цены давно было растащено, однако среди ржавого барахла люди, понимающие, все равно могут отыскать массу полезнейших вещей. Во всяком случае для Мазура тут нашлось все, что требуется. Скажем, в засохшей краске дырявое ведро, разве несущий клад для диверсанта? Из подручных средств он быстро соорудил нехитрый подарочек из арсенала рамбовских сюрпризов. Теперь... Пришла пора выдвигаться на позицию. Мазур выбрался к тому месту, где узкоколейка выходила из леса. Задумка была проста. Возле самой разгрузочной рампы рельсы были уложены за заподлицо с бетоном. А по обеим сторонам колеи имелось пусть не слишком высокая, однако все ж насыпь. Прижавшись к ней покрепче, чем к любимой женушке, можно подползти незамеченным. Конечно, не к самому заводу... Но сократить расстояние примерно вдвое можно, откой кое-что, согласитесь. Мазур выскользнул из леса, под прикрытием фундамента ограды подобрался к бывшим воротам, сквозь которые некогда въезжали на территорию вагончики. Подполз к невысокой насыпи, под животом зашуршал щебень, от частично прогнивших шпал все еще шибало в нос креозотом. Мазур змеей заскользил вперед, его пронзило знакомое. Не единожды испытанное ощущение, всякий раз будоражившие кровь чем-то неописуемым, незнакомое для того, кто сам не переживал подобного. Азарт. Увы, в последнее время это ощущение Мазур стал забывать. Пока не было признаков того, что он замечен, однако Мазур не обольщался. То, что по нему не ведется, прицельная стрельба ровным счетом ничего не значит. Умная охрана ни за что не стала палить. Что падешь — не факт, а вот диверсантов спугнешь точно. Это совершенно безнаказанно может ретироваться в лес. Гораздо логичнее прикинуться лопухами, приготовиться к встрече и дождаться, когда диверсант сам упадет в распахнутые объятия. Он не спешил, но и не мешкал, потому что заготовленный в лесу сюрприз должен был сработать минут так через 15 Эти минуты были уж на исходе. Забитый землей переезд уж был совсем близко. Именно у этого переезда заканчивалась прикрывающая Мазура насыпь. Но все, дополз. Мазур не стал высовывать голову и оглядываться. Все, что Надон рассмотрел еще раньше, и прочь держал в памяти. Теперь оставалось лишь собраться для решающего рывка. Задумка его была проста. Там, на лесной помойке... Из нижней части пластиковой бутылки, разнообразные ветоши и ведра с засохшей краской, он соорудил примитивные запалы. Сейчас леют тряпки, потом расплавится пластиковое дно бутылки, потом полохнет краска в ведре. И расплавит волокна капроновой веревки, которым удерживается согнутое дерево. Распрямившись, ствол подбросит вверх, привязанные к верхушке, всякий металлический хлам, швырнет его в зарст. Громкий внезапный шум заставит караульных на миг обернуться в ту сторону. Будь хоть чемпионом по караульному делу, все равно против рефлексов не побрешь. И этого мига Мазуру должно хватить, чтобы пробежать полтора десятка метров и оказаться в мертвой зоне, не просматривающейся сверху с территории завода. Впрочем, Мазур не исключал, что ничего не произойдет. Кто вплетется, вмешается. Какая-нибудь случайность. Уж больно ненадежно его импровизированная катапульта. Ведь случается, даже хитромудрая электроника сбоит. А тут... Мазур был собран и готов к броску, поэтому, когда с другой стороны завода донес отрезка и грохот, он взмыл, будто подброшенной мощной пружиной и понесся по растрескавшему сабетону, что твой спринтер с низкого старта. Все, получилось! Он припал к шершавой стене заводика. Сердце отчаянно колотило в ребра. Последствия рывка он чувствовал нутром и всеми прочими частями организма. Мазурби шумно переместился к пустому оконному проему и обратился вслух. Вроде бы тихо. Нет, нифига. Изнутри донесли шаги человека, спускавшегося по лестнице. Непонятный переполох в лесу встряхнул охранничков, решили обойти объект. И шумно передвигаться у человека внутри объекта не получалось. Не то хреново обучен был, а, скорее всего, считал, осторожность ненужной и излишней. По хрусту и шороху Мазур легко определил, где тут находится и в каком направлении движется. А направление такое, что человек движется аккурат вдоль этой стены и вскоре окажется напротив окна. Мазур примерился, оценил траекторию и прочие необходимые параметры, прокачал в голове последовательность действий и подобрался. Пора. Мощно оттолкнулся обеими ногами от земли. Перемахнула опершист на руку через законный проемы и приземлился на полусогнутых-то перед замерзшим от удивления бугоем в черном комбинезоне. И сходу отработал сложенными клюморлопальцами удар в горло. Такой удар, если без промах угодишь в нужную точку. Вмиг отправляет человека на небеса, даже не успевает осознать, а что с ним, собственно, произошло.